После запрещения газеты «Фалькоза», когда его главный редактор вышел из тюрьмы, я содействовал тому, чтобы он потерял свое место в 600 франков. Говорят, что этот писака осмелился снова появиться в Безансоне. Он может так ловко опозорить меня, что окажется невозможным притянуть его к суду. Наглец такого нагородит, чтобы доказать, что сказал правду. Человека из хорошей семьи, поддерживающего свое положение, как я это делаю, ненавидят все плебеи. Я увижу свое имя в этих ужасных парижских газетах. О, Господи, какой позор! Видеть древнее имя Дереналя втоптанным в грязь. Если я поеду когда-либо путешествовать, придется переменить фамилию. Как отказаться от имени, в котором гордость и моя сила? какое безмерное несчастье. Если я не убью свою жену, а только с позором выгоню ее, то в Бизансоне у нее есть тетка, которая передаст ей из рук в руки все свое состояние. Моя жена отправится в Париж с Жульеном. Это узнают в Верьере, и я еще раз окажусь в дураках. Наконец, несчастный человек заметил по бледному мерцанию лампы, что светает. Он пошел в сад слегка освежиться. В этот момент он почти решил не поднимать скандала, в особенности ради того, чтобы не доставить такого торжества своим добрым вереерским друзьям. Прогулка по саду слегка успокоила его. — Нет, — воскликнул он, — я не лишу себя жены, она мне слишком нужна. Он с ужасом представил себе, что останется с его домом без жены.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 Она горда, мы поссоримся, и все это случится раньше, чем она получит наследство от тетки. Как все будут тогда надо мной смеяться? Моя жена любит своих детей, и в конце концов все перейдет к ним. А я сделаюсь посмешищем для Верьера. Как, скажут все, он даже не сумел отомстить своей жене. Не лучше ли оставаться при своих подозрениях и ничего не проверять?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 Как жестоки казались ему в этот момент эти шутки.